Контр-адмирал Катаока был еще молод. Европейской прической пышные усы делали его мало похожим на японца. Катаока смело сражался у стен Порт-Артура. Он прошел через огненное горнило Цусимы. Воротник его мундира был осыпан звездами, как и его грудь орденами. 27 июня ему доложили, что с четырех миноносцев сброшены десанты на мыс Крильон. И теперь маяк, светивший кораблям в проливе Ла-Перуза, стал японским. «Банзай!» — сказал Катаока, глянув на карту. «Отныне Крильон будет мигать только по нашему расписанию». Катаока принял дьютанта Харагучи, майора Такаси Кумеду, который выразил беспокойство своего начальника. Сначала адмирал понял его так, что пришло время бомбардировать с моря Найбучи, но Кумеда просил его совсем о другом. О армии доставил много хлопот отряд Слепиковского. Сколько у него человек? По нашим сведениям, 170 при одном пулемете. Но, к сожалению, в отряд Слепиковского стали сбегаться к оторжанию поселенцы. У него там уже работает кузница, где снимаются рестантов кандалы, и они тут же берутся за оружие. Харагучи просил известить вас, что именно Слепиковский тормозит наше продвижение к северу Сахалина. Как может Шайка сорвать планы доблестной японской армии? Покажите на карте место отряда Слепиковского. Гродта Слепиковский отступил в тайгу к озеру Тунайчи, где окопался. У него почти не осталось солдат. Зато он принял в отряд множество арестантов. Взломавших тюрьму и вооруженные, они не расставались с тюремными кандалами. Ежели их на руку намотать, да самурая по чердаку трахнуть, так тут столько пыли просыпется. Харагучи бросал в атаке по 400-500 штыков сразу. Но берега Тунайчи сделали неприступным бастионом, и командующий прославленной Сендайской дивизии Боялся двигаться к Найбучи Пока в тылу оставался Слепиковский Палец генерала неопределенно блуждал По оперативной карте Пока не уперся в хомутовку Конечно, этот третивый поляк Чтобы соединиться с другими отрядами Может оказаться вот здесь И тогда наши коммуникации Будут им перерезаны Что сказал Катаока? Адмирал ответил Кумеда, «высылает в море крейсера с десантами и батареями». Но при этом Катаока много смеялся, что мы застряли еще на выходе из Корсаковска. Он больше ничего не сказал? Катаока сказал, что похороны Слепиковского берет на свой счет и даже согласен оказать ему воинские почести. Японские корабли, обрушили на позиции Слепиковского огонь такой плотности, что от берегов озера отваливались пласты почвы, плюхая с воду. Все птицы разом поднялись в небо, тревожно галдя с высоты о том, что неизвестная сила нарушила извечный покой их гнездовий. Японские десантники Охватывали отряд с трех сторон, и Слепиковский с трудом оторвал от земли тяжеленную гудящую голову. — Отходить, — скомандовал он, — убитых не брать, нам некогда отрывать могилы. Он углубился в тайгу, заняв позицию в непроходимых дебрях между Хомутовкой и берегом Охотского моря. Кумеда снова появился перед адмиралом, докладывая, что дивизия Харагучи не может двигаться дальше, пока ей угрожают с флангов Быков и Слепиковский. Но теперь на западе Сахалина блуждает отряд капитана Таирова, выбирающийся к поселку Маука, откуда прямая дорога вдоль берега выводит к Александровску. «Что вы от меня хотите?» спросил Катаука. В отряде Таирова Насчитывалось всего лишь 168 человек, но у страха глаза великие. Кумеда сказал «У Таирова больше полутысячи бандитов. Мой генерал просит вас послать для обстрела Есима и Акицусима». Катаокель Стила — это зависимость армии от флота. Прошу передать генералу Харагучи мое уважение к его опыту и отваге. Но скоро «Моим крейсерам понадобится ремонт машин от частых поездок для помощи армии. А между тем, — сказал Катаока, — моя эскадра должна бы уже стоять на якорях возле Александровска. Неожиданная задержка Сендайской дивизии срывает оперативные замыслы императорского флота. Упрек вежливый, но больно ранящий Харагучи». В изложении гор блеснули воды татарского пролива. Матросы, поснимав без козырки, обрадованно крестились. Ну, выбрались на Кудыкало, у моря живем. Возле пристани Маука качались четыре японские шхуны. Матросы одним бравым наскоком захватили их, потом выгребали из трюмов свертки солдатских одеял, Бочонки с противным саке, мешки с рисом. Пленным японцам дали кунгас с веслами и парусом. Разрешили вернуться домой в Японию. «И скажите там своим, что мы еще не озверели, как вы, и голов никому не рубим. Убирайтесь вон, мясники!» Изможденный после блуждания по горам и тайге Отряд Таирова отсыпался в Маука, но пища была невкусная, без соли. Многие совсем отказывались от пресной еды, вызывавшей у них отвращение, а потому люди сильно ослабели. Мирная жизнь была нарушена появлением японских крейсеров. В одном из них Макаренко выделил знакомый силуэт Ясима. «Был гад! Уж сколько мы его снова колупцевали!» А теперь и сюда приполз. Салазки нам загибать. Дымно разгорелись бараки рыбных промыслов. С веселым треском пламя охватило японские шхуны. Таиров велел отойти от берега, скрыться в густой траве, а крейсера нарочно били шрапнелью. Потом высадили десант японцев, которые, вспоминал позже Архип Макаренко, залпами осыпали траву, надеясь открыть наше убежище. Но мы молчали, так как если бы и вступили в бой, крейсер тотчас же расстрелял бы всех нас из орудий. Дождавшись ночи, отряд покинул Маука, снова исчезая для врагов в дебрях Сахалина, и после шести суток невыносимых трудностей они вышли к истокам реки Найбы которая где-то в тайге заворачивала к востоку, прямо к Найбучи. «Вот и ладно», — сказал Таиров, — «отсюда, по речке, выберемся на Быково, а там уж сообща решим, что дальше». Высланная вперед разведка назад не вернулась, а вскоре солдаты и дружинники обнаружили поле недавней битвы. С непривычки многих даже замутило. В самых безобразных позах валялись разбухшие на солнцепёке трупы самураев. Возле каждого было рассыпано множество расстрелянных гильз. «Идите сюда!» — слышалось. «Тут наши лежат!» Смерть изуродовала русских, павших в смертельном бою. И было лишь непонятно, кто они, из какого отряда, куда шли. «Над мертвецами», Зной нагудели тысячи жирных мух. Вокруг трупов весело резвились полевые кузнечки и порхали бабочки. По Найбе, отталкиваясь от берега шестом, плыл в лодке местный житель. Он подтвердил, что здесь был сильный бой. «А кто же дрался тут с японцами?» «Отряд капитана Быкова». «Так куда он делся потом?» Кажется, ушел к селу Отрадно. «Тогда и нам идти на Отрадно!» — решил Таиров. Матросы, привычные воевать на небольшом пятачке корабельной палубы, едва тащили ноги, но уже не в силах преодолевать такие расстояния в бездорожье. Скоро из разведки вернулся прапорщик Хныкин, который крикнул «Назад! Впереди уже японцы!» «А много ли их там? Чего спрашиваете? На всех нас хватит!» Таиров повернул отряд обратно по реке Найби. Но уже не вниз, а вверх по ее течению, удаляясь от села Отрадно. На третий день люди услышали лай айновских собак. Это двигался большой японский отряд. Таиров велел раскинуться цепью вдоль реки, а сам остался в обозе. Японцы с собаками стали отступать, заманивая русских в засаду, но тут прапорщик Хныкин, безвестный герой войны, выкликнул добровольцев, они пошли за ним на ура и не оставили в живых ни одного самурая. После этого, рассказывал Архип Макаренко, затихла стрельба, и мы уж радовались, что порядочно перекрошили японцев а затем было решено перейти на другую сторону Найбы. Однако на переправе случилась беда. Японцы отсекли от Таирова один взвод, прижали его к отвесной скале, возле которой всех и перестреляли. Но другой взвод спасался на скале, под которой перепрелым туманом смердила глубокая пропасть. Самураи теснили русских к самому краю обрыва, но люди в плен не сдавались. «Только не срам!» — кричали они. «Лучше уж смерть!» Расстреляв все патроны, люди выходили на край обрыва и прощальным взором, глянув на чистое небо, кидались вниз. Так погиб весь взвод. С первого И до последнего человека ни один не сдался. Русское мужество ошеломило врагов. Они долго стояли, оцепенев, молчали. Потом японский офицер, пряча в кобуру револьвер, подошел к обрыву над пропастью и посмотрел вниз, где распластались тела русских воинов а между ними, уже мертвыми, поблескивали стволы ружей и звенья кандалов. — Учитесь умирать! — сказал он своим солдатам.